Глава девятая Назавтра Толмак со своей дружиной явился к погосту довольно рано, еще до полудня. Никто из молодых мерен не остался, вшел в шоболе. Каждый хотел сам убедиться, что договор будет заключен, как полагается. И, впрочем, кроме Толмака, Талая, Ошея и Урмана, пришлось сидеть на полу. По лицам молодых мерен хитрый Боргар сразу приметил, что те не выспались, и, главное, не в согласии меж собой. всю ночь они спорили кому из них состязаться с избранником или тай вызывать на бой всю русскую дружину им было не с руки их в несколько раз меньше оставалось предложить похитителю состязание один на один каждый хотел стать его соперником победа разумеется принесла бы в награду руку или тай но чтобы выявить этого сына неба молодцм мире пришлось бы сначала состязаться между собой на это не было времени русы не будут ждать до весны да и толмак не желал обнаруживать несогласие перед чужаками хватит ошей наконец он хлопнул по доске заменявший им стол в шелши боли их приютили в большом авине и ты кучук помолчи пока слушайте все меня я знаю как мы поступим все затихли слушая того кому той сор вручил начальство над дружиной тай не была ни с кем обручена пока не ушла из дома все права на нее остались в семье значит отбивать ее должна семья нас здесь трое я и двое младших но я лет на десять старше велки и русы не согласятся чтобы я был его соперником стало быть пойдет вот этот молодец толмак положил руку на спину талая и тот вскинул голову если он победит илитай вернется домой и ее судьбу решат отец и мать а если проиграет то да что тогда дерзко спросил недовольный ошей отец сказал что если она выйдет за руса то он отпустит в их войско всех юношей кого благословят их матери ответил талый вместо старшего брата которого при том разговоре не было да тавел младший из троих кивнул окинув взглядом лица талой вдруг заметил в глазах у кое кого проблеск воодушевления да мы не так уж и проиграем если ты проиграешь кучук сын челмака Крупный, круглолицый, улыбчивый парень похлопал талая по спине. «Сходить на сарацин и привезти добычу будет не так уж и плохо. Я давно хочу себе такой нож, как у Шабара. А у сарацин этого добра, видать, завались». Кое-кто одобрительно засмеялся. «Выходит, мы предложим им обменять одну девушку на двадцать парней», воскрикнул Шабар, племянник богача Мантура и обладатель хорошего булатного ножа. «Дороги нынче невесты». «На двадцать!» — издевательски повторил Ошей. «На двести! Если хоть кто-то соберется в этот поход, другие не захотят оставаться, чтобы их потом не упрекнули в трусости». «Вы в своем уме?» — изумился Шабар, худощавый, невысокий и осторожный. «Ведь Покшава Кастон гадала и сказала, все, кто пойдет в тот поход, умрут. Вы хотите умереть?» «Не говорила она такого!» — закричал Кучук. «Она сказала, не будет счастья!» ну кому то не будет а кому то будет горячо возразил урман сын умая кто смел тот всегда счастлив а кто сидит дома будто невеста тому счастье не дождаться пока дочь неба сама к тебе не спустится со всем своим стадом ты говоришь будто русы тебе поют в уши так говорит мой отец а уж он будет поумнее тебя ни одни русы могут быть смелыми поддержал юмаш сын ендуша мы ничем не хуже их потому мы и здесь правда ошей кто она зовет меня трусом тут пожалеет ошей подмоченился но я не собираюсь умирать не забеечьчий хвост потому что так хочет олов или ты -то тоже гадала сказал вдруг талой и спорщики затихли ну кучук сидя на соломе на полу подался к нему и что сказала она сказала что этот поход принесет счастье и удачу всем мирен всей мере а только может быть не сразу вот что она сказала Парни помолчали, вслед за Талой, пытаясь понять, что это значит. «И если так, то в будущем люди будут благословлять Илли Тай, которая проложила им всем путь к богатству и удаче», — добавил Талой. «Люди будут благословлять нас, если мы вернем ее домой», — непримиримо возразил Ошей. «А если ты вернешься ни с чем, тебя, про, не похвалит твоя собственная мать». «Не трогай мою мать, не тебе судить, что она сделает». Да я уж вижу что ты сам готов бежать за этими русами будто девка ах ты вталый подскочил и кинулся на оши явно собираясь заехать в зубы к счастью на его пути оказался кучук успевший схватить его в объятие и задержать другие тоже встали между ними все заговорили разом пусти его пусти радостно кричал ие рай пусть подерутся кто одолеет тому и биться Сам он был слишком захудалым женихом для Илитай, и к Ватаге пристал, чтобы не пропустить шумного дела. «Дайте лучше я», — взывал здоровяк Кучук. «Нет, я». «Молчать всем, ёл с вас возьми!» Выведенное из терпения Толмак развёл руки, разделяя толпу парней. Сели и заткнулись. «Ошей, закрой пасть!» «Бьётся талой!» «А кто победит, то в воле богов!» «Всё во власти великого Юма, предопределителя судеб!» И, может быть он прямо сейчас решает глядя на вас достойны ли вы того счастья и удачи, которое обещают гадания с тем они и пришли обратно в погост Руы частью еще спали, но с вен с братом и даже боргар уже были на ногах и ждали их к радости боррга из шел шубола, знающий обычай толмак принес бочонок пива напитка переговоров и соглашений станут они родичами или нет, но ради чести сестры он должен был уладить дело миром. сев на лавке у горящего очага старшие принялись обсуждать условия припоминая разные обычаи и случаи в том же роде бочонок постепенно пустел но в конце концов пришли к решению устроить состязание из трех частей бег на лыжах борьба и стрельба на каждое по одному дню предложил толмак вот еще боргар качнул головой это вам спешить некуда а нам еще вон сколько до холмгарда добираться Я не могу потерять три дня там, где довольна одного. Они оба парня молодые, им ни к чему целые сутки отдыхать после того, как пробегут пару перестрелов. Но прежде чем разойтись, нам стоит принести клятвы, что обе стороны будут соблюдать условия», заявил благоразумный Тьяльвар, и победившая, и проигравшая, чтобы потом не было споров. «Здесь неподалеку от Шелша-Бола есть птичий камень», сказал Юмаш. «Можем принести клятвы там». На это руса согласились, зная как глубоко почитаются вмер а синие камни посланцы неба отправились встав на лыже всей толпой, не исключая или тай по пути от погоста она забавляясь вызывала на состязанию в беге, то велирада тоталая оба ей уступили и оба кажется нарочно, не желая раньше времени показывать друг другу свои возможности. Свен еще раз отметил, эта дева в рысьем кожухе истинная великан Шаскади, с луком за спиной, готовая неустанно одолевать на лыжах бесконечные снежные просторы. Ловкость и быстрота и летай произвели на Свена впечатление, еще пока они пробирались по ледяному руслу Гды, Отермы и Нерлеи. «Велька пока еще не очень похож на Нью-Йорда», — подумал Свен, «для сурового морского бога тот слишком молотый румян». и тут же засмеялся это меренская скади выбрала юного бальдра и заполучила его не обманувшись более красивыми ногами кого то другого древний скандинавский миф рассказывает как великанша скади выбирала себе мужа из аасов видя только их ноги выбрав самые красивые ноги она решила что они принадлежат бальдру юному богу весны но это оказался морской бог нью йорт которого ей и пришлось взять в мужья «Птичий камень» назывался так, потому что на нем было выбито три грубых изображения птиц, вереницей, летящих в сторону севера, одна большая, другая поменьше, а третья еще меньше. Путь души, прочь от земного мира, все дальше и дальше в небеса. Были на нем и несколько углублений разной величины, похожих на чаши. «А почему он синий?» — успел спросить у Илита и Велерат, разглядывая гранитный валун. «Он же серый». «Потому что он пришел с неба». шепнула она глядя как сперва боргар а потом толмак наливают понемногу пиво из бочонка в углубления камня небо синее поэтому и камень с неба синий хотя и серый мысленно ответил велрат но говорить это виигнеру чтоб перевел было некогда свэн обернулся и кивнул ему приглашая подойти договор подтвердили клятвы с русской стороны боргар с сыновьями альмунда и обоими десятскимми а со стороны мерен томак ошей урман юмош и шабар разобрать кто из парней принадлежит к более знатному роду русам не составляло труда они ведь помнили кто из отцов какой величины дань платит а величина даний прямо вытекала из знатности куыжа отец оши как они прекрасно помнили платил десять куниц и две медвежьей шкуры то есть лишь немногим меньше чем сам той ссор уже зная что ошей был главным притязателем на руку или тай свэн потребовал чтобы тот принес клятву сразу после толмака ошей был польщ и раздосадован разом но не нашел предлога отказаться положив руку на стылую поверхность камня пятеро русов и пятеро мерен принесли клятвы повторив условия договора остальные поклялись что были свидетелями потом по желанию русов каждый призвал в свидетелей свое оружие Свен вынул из ножен свой меч по имени Страж Валькирии, приложил клинок к колбу и к глазам. Мельком ему вспомнилась ночь, когда он дал мечу это имя, испуганное личико Витто на подушке в окружении мягких волн светлорусых волос, дрожащий свет фитилей от светильников на лоре. У оружия тоже есть свои судьбы, как у людей, и судьба этого меча — служить при замужестве знатных дев. Правда, отважная Илитай пока больше походила на Валькирию, чем крошка Вито. «Теперь ваши и наши боги в свидетелях этой клятвы», сказал Свен, убрав меч в ножны и надев рукавицу. Рука еще ощущала ледяной холод камня, словно мир иной ответил на рукопожатие. «Никто из нас не отступит от своего слова под угрозой утраты жизни и чести. Ждем вас завтра к полудню». «И не забудьте принести еще такого поросенка». боргар кивнул на опустевший пивной бочонок это очень способствует доброму согласию для состязания в беге выбрали прямой отрезок речного русла возле погоста до ближайшей излучной длиной примерно с три больших перестрела то есть триста шагов таким образом соперникам надо было пробежать шесть перестрелов до воткнутого в снег боргоового копья с красным древком и обратно туда к копью ушел теальвар с двумя отроками а от меренской стороны умой шабар и ерой чтобы проследить как оба соперника обогнут метку боргар и толмак осмотрели лыжи обоих весьма похожие почти одинаковой длины шириной с мужскую ладонь сделанные из сосны они имели слегка приподнятую опорную площадку сквозь которую проходили сыромятные ремешки крепления для пятки крепление для носка были сплетены из лозы. Камус — мех с голени оленя или косули на лыжах Велерада к нижней поверхности был прибит мелкими железными гвоздиками, а у Талая привязан плетеными жилами, пропущенными через мелкие отверстия в самих лыжах. Пока оба крепили лыжи к ногам, товарищи подбадривали каждого. Талый был по-вчерашнему хмур. Глаза его сверкали, как светло-серые звёзды, из-под сурово насупленных бровей. Велерат улыбался, но Свен видел по его глазам, что брат в душе волнуется. Ясно было, что у Талая больше опыта в долгом беге на лыжах. Для него обход охотничьих угодий был каждодневной привычкой зимы, а Велерат ходил на ловы только ради забавы. Оставалось надеяться, что выручат более длинные ноги. «Греби!» крикнул боргар когда оба соперников стали у черты и для ясности резко взмахнул рукой и они побежали отталкиваясь от снега с улицы то с одной то с другой стороны оба поначалу держались вровень летел снег взрываемые загнутыми кверху концами лыж висели над рекой крики на двух языках подгоняемый волнением велират поначалу даже немного обошел талая и но перед поворотом не очень полагаясь на свою устойчивость стал сбрасывать скорость чтобы не упасть талой более опытный ровно будто стрела вылетел вперед и первым обогнул копье торопясь нагнать велират на повороте покачнулся и чуть не упал он устоял но сбился с ноги и когда пустился в догонку по прямой талой оторвался уже шага на три давай давай давай нажми ее ту на мать орал гуньни над духом у свена едва того не оглушая давай брат давай вторили ему кругом быстрей быстрей свэн уже видел что спасет их в этом состязании только чудо таллай стоял на лыжах с естественной ловкостью как лось на своих родных копытах изо всех сил отталкиваясь велират отвоевал пару шагов видя это русы заорали от радости слыша по их голосам что происходят какие то перемены таллай совершил ошибку оглянулся и на этом потерял немного скорости велират сильным рывком придвинулся к нему и они опять побежали наравне тут и свэн принялся кричать поверив что победа возможна ближе ближе к концу пути еще толчок еще он уже видел всего шагах в десяти сосредоттоенноное раскрасневшееся лицо брата со снежной пылью на бровях стиснув зубы тот работал руками и ногами стараясь не отстать и мчался прямо на сва шагов за пять до конца Талой вдруг поднажал и выдвинулся немного вперед. «Давай, Велька, еще, еще!» — вопил Свен, но видел, что брат быстрее уже не может. Прилагая все усилия, Велерат сумел лишь не отпустить Талая далеко от себя, но этого было мало. Ожидавшие за чертой резко раздались в стороны, избегая столкновения. Талой опережал шага на три, когда, выставив ногу вперед, концом лыжи пересек выложенный на снегу кожаный пояс. конец пути. Припав на колено, Талай перелетел черту и тут же попал в руки товарищей, волной качнувшихся снова к нему. Его подняли, стали обнимать, тормошить. Двадцать голосов громко кричали от радости померенски. Русам кричать было незачем. Свен и Вигнер лишь похлопали, вели рада по спине. Тот глубоко дышал, согнувшись и опираясь на с улицу. Даже отвязать лыжи сразу у него не было сил. Сорвав шапку с разгоряченной головы, Он вытер ею вспотевший лоб и волосы. «Я вот что подумал», — сказал Свен, похлопывая его по спине. «Виги, как по-ихнему будет заяц?» «Мерянг», — ответил несколько удивленный Вигнер. «А у них не рассказывают, что, мол, Мерян все от зайца произошли?» «Вроде нет», — Вигнер засмеялся. «Я не слышал такого». «А я вот подумал, зайцы — их дедушка, вот и бегают быстро. А мы-то не от зайцев родились». ча лица рано братишка мы им еще покажем велрат разогнулся и повернулся к нему светло русые волосы потемняли от пота и прилипли к высокому лбу он не улыбался но вид у него был скорее сосредоточенный чем огорченный и свэн мысленно порадовался эту сосредоточенность перед лицом испытаний в них и воспитывал отец я велрат сглотнул но дышал уже почти ровно после того что ты сделал я не подведу тебя а иначе это я буду заячье Свэн засмеялся и еще раз похлопал его по плечу, потом оглянулся на талое, все такой же хмурый тяжело дышащий тот смотрел на Илитай. Девушка стояла отдельно от других на пригорке у погоста, наблюдая за состязаниями с береговой возвышенности. Она старалась сохранять спокойствие, однако немного вытягивала губы трубочкой, придавая лицу снисходительно безразличный вид, но таллай видимо лучше других умел читать по ее лицу. Он отвернулся хватит пыхтеть покрикивал боргар давайте пошли дальше вы не старые пни чтобы после такой легоньй пробежки отдыхать полдня за девками небось бегать не устаете русы засмеялись усмотрев намек на илитай мирн викнер не стал это переводить коротко объяснив что хединг предлагает продолжить состязание без задержек сняв шапки и кожухи велрат и талой сошлись в середине притоптанной площадки плотно окруженные зрителями кроме дружин бурга и толмака здесь были и жители шелшобола пришедшие по девице невиданному зрелищу вперед орлы сходитесь грудь с грудью призывал боргар для воодушевления молодых противников вздымая руки будтотарреул крылья те сделали несколько шагов друг к другу, сблизились, остановились и медленно закружились, примериваясь. Тот и другой имели немалый опыт таких поединков с ровесниками, но Велераду Талой не показался грозным противником, он ведь рос с двумя старшими братьями, спуску ему не дававшими, куда крупнее и сильнее него. Первый проигрыш не подорвал его духа, он вообще о нем не думал, сосредоточившись на текущих мгновениях. и напал первым не смущаясь того что несколько уступал противнику ростом и шириной плеч его угрюмый вид сменился с отчаянным сумея он выиграть второе состязание исход третьего стал бы почти безразличен быстро шагнув вперед он ухватил велирада за рукава рубахи над локтями рванул на себя и в бок, стараясь раскачать, но тут крепко стоял на ногах и не поддался сейчас его более крупное сложение стало преимуществом. ловко высвободив правую руку он ухватил талая за шею и нажал чтобы пригнуть к земле некоторое время они топтались на месте и талый опять первым попытался что то сделать подсел и хотел поднять противника на плечи чтобы потом сбросить на земь но не хватило сил елерат отпрыс к рослой породы оказался для этого слишком тяжел ухватив талая за плечи велрат откинулся назад резко дернул вправо и швырнул его от себя в сторону со свэном или тем более года у него такое не проходило а сейчас прошло талой покатился по снегу но и велират не устоял кожаные подошвы поехали на скользком и он упал на колени через мгновение оба вновь были на ногах тяжело дышали но начало схватки их раззадорило лица у обоих горели глаза сверкали от жаркого дыхания валил пар но холода они не замечали сейчас велират не испытывал волнения, прочно веря в превосходство и своего сложения и выучки давай задай ему кричали вокруг них на разных языках, но ну, одно и то же не рабей однако противники едва ли слышали эти крики сосредоточившись друг на друге в глазах велрада сввенн видел решимость которая заставляла его гордиться братом и собой. Ну а кто как не он уже лет десять валял братишку по земле и по снегу, чтобы сейчас тот почувствовал себя в своей стихии. В этом, если не самым важным, то в одном из самых важных поединков своей жизни. Он ведь тоже понимает, речь идет не только о девушке, речь о том, что переменит судьбы может быть тысяч девушек в разных частях света. Калай еще не понимает этого, привыкнув жить в своем углу и мыслить дневным переходом в ту или в другую сторону. Велелеррат понимает, зная размах замыслов родного русского племени. Наступая Велерат явно примеривался ухватить талое за пояс, но на этот раз талый взял в захват его шею и повис на ней всей тяжестью, пытаясь зацепить ногу. А это он сделал зря. длиннлина руки елерат присел, ухватил талое под колено, приподнял выводя из равновесия и подбил ступню тот рухнул спиной в землю но и велират которого талой увлек за собой держа за шею всем весом рухнул на него сверху от такого падения у талая на миг вышибла дух велрат немедленно этим воспользовался припечатал противника к льду шустро высвободил шею и вывернул талую правое запястье приподнялся раскинул ноги так чтобы одним коленом придавить талую горло а другим животка и резко откинулся назад теперь он тоже лежал на спине ногами прижав противника к земле и двумя руками держал его руку выламывая поперек сустава уже не только кисть но и весь локоть еще пока он это проделывал свэн восхищенно вскрикнул сколько раз у него на глазах года вот так же выламывал руку самому велька и вот велька показал что наука пошла в прок Стиснув зубы, Талой несколько мгновений терпел, отчаянно выискивая выход, но убедился, что выхода нет. При малейшей попытке дальнейшего сопротивления Велерат мог в одно мгновение сломать ему руку. Выдохнув, ловя воздух открытым ртом, он стал свободной рукой хлестать его по голени, заслонившей ему горло и лицо, давая знак к окончанию поединка. «Велька! Хватит слезь с него!» — вопил Вигнер, переводя глухой крик Талая. шабаш кричали мерен шабаш хватит довольно велерат тут же выпустил руку талая подался назад и убрал ноги давая противнику свободу мерен недовольно гудели на их взгляд все кончилось слишком быстро и они пытались сообразить не было ли какого обмана руссы радостно кричали они увидели то что и ожидали среди гулы и выкриков оба противника еще несколько мгновений сидели на льду переводя дыхание потом велрат повернул голову к талаю улыбнулся и протянул руку впервые кажется за многие дни таллай неуверенно улыбнулся в ответ и они стали подниматься поддерживая один другого чтобы усталые ноги не разъехались на льду в этот миг таллай впервые ощутил что этот румяный парень с блестящими темными бровями не просто какой то там богатый рус а уже почти его собственный зять. После поединка пришлось сделать перерыв более долгий. Бойцов отвели в погост, где Илита и приготовила им горячий травяной отвар с медом. Обе ватаги ввалились следом, обсуждая увиденное и между собой и с соперниками. Вигнера и Логи окликали со всех сторон, а где не могли дозваться, объяснялись знаками. «Скоро вечер, будто вельва, возвещающая конец мира», вззывал боргар скоро будет темно пошли парни покажите свое искусство стрельбы и пойдем пить пернаты у тебя готова у меня все готово бодро отозвался гунни которому боргар велел сделать мишень обычно мишени изготавливали свивая в плоский круг соломенные жгуты, но здесь не было не столько солом и не столько времени и гунни попросту велел отроком плотно набить мешок сеам на середине его углем больше ничего под рукой не было нарисовали бычий глаз то есть круг величиной с мужскую ладонь луки готовы доложил тья альвар проверив как парни грели луки обоих соперников часто натягивая тетиву сначала медленно и слабо постепенно делая натяжение быстрее и сильнее свен с любопытством осмотрел лук талое сделанный из одного куска березовой древесины оплетенный берестой с теевой из лоиных сухожилий тот был удобным и надежным орудием, многократно опробованным в лесах против раз дичи. Толмак с знаком попросив разрешение взял осмотреть лук Ввелрада внешнепоожий, тоже оплетенный берестой, тот однако был собран из двух пород дерева, как делали в северных странах и в гардах на спинке тоже береза, а на животике сосна, как ему объяснил свэн частью словами частью знаками. На рожках и на боках рукояти имелись накладки резной кости, работы самого Велерада. По натяжению этот лук был сильнее чуть ли не вдвое. «Мазай, Янгеш!» «Хороший лук!» — одобрительно кивнул Свену Толмак. «Маза!» — улыбнулся тот в ответ. «Маза, хорошо!» И Толмак не мог не ответить улыбкой. Попытки приезжих русов говорить на языке Мере те принимали как знак уважения. Вчера долго обсуждали, как именно должно идти состязание в стрельбе. Даже лучший охотничий лук уступает боевому по меткости на большом расстоянии, хоть и натягивать его легче. Решили, что стрелять соперники будут с малого перестрела, 40 шагов. Подошел Талой, и вдвоем с Толмаком они стали выбирать стрелы из колчана, проверяя, чтобы были прямые. Наконечники решили взять простые срезни, с каким ходят на зайца и другую мелкую дичь. кроме них утало имелись только тупые костяные наконечники которыми сбивают с дерева пушных зверьков не повреждая шкуру и несколько кремниевых у велорадо запас и выбор был больше и все из железа на случай возможных столкновений с людьми а не с зверями но сейчас он тоже остановил свой выбор на простых наконечниках на мелкую дичь чтобы не рисковать испортить более дорогие тебе не обязательно убивать то дерево и кольчуги на нем нет подбодрил его Свен, и русы вокруг засмеялись. «Достаточно просто в него попасть. А оно еще, вот удача. Не станет уклоняться, убегать и прятаться». «В таких условиях и девчонка попадет», — добавил Гунни. «Или тай точно попадет», — мысленно согласился Свен. Велерат засмеялся вместе со всеми, не показывая, что волнуется. Он знал, что лук у него сильнее, но понимал и то, что для Талая меткая стрельба — почти ежедневное занятие. именно этиммерем добывают тех куниц белок горностаев лиз и прочих зверей чьи шкурки труы здесь собирают как дань и покупают за серебро и товары когда бойцы отдохнули и обрели уверенность что руки и ноги не задрожат все вышли на берег капушки леса мешок с сеном привязали к стволу дерева потом долго отмеряли сорок шагов у свены и велирада шаги получались длиннее чем у сыновей той сара наконец определились, все прочие отошли и встали по сторонам. За спинами соперников остались их старшие братья. Не подавая вида, Свен и Толмак волновались не меньше самих стрелков. Каждый из них защищал честь всего своего рода, что вырастил и выучил юного бойца. Но учили их разному. Один в свои 17 лет уже был готовым и даже опытным охотником, а другой — обученным воинам, чей настоящий воинский опыт еще ждал впереди. Обоим предстояло годами набираться сил, чтобы прийти к расцвету, но дух состязания был знаком Велераду, пожалуй, лучше, чем Талою. Он привык доказывать, что лучше других, привык и к мысли о своем превосходстве над соперниками, всеми, кроме собственных братьев. Даже Гримм, сын прославленного Хельги Киевского, не раз выходил из схваток с ним побежденным, хоть и был старше на два года. «Вспомни, кто твои деды», — шепнул ему Свен, — Харальда Боезуба сумела долеть только Самодин. «А он наш прадед. Что тебе этот мелкий тролль? Он только и умеет, что белок стрелять. А тебя учили, чтобы подстрелить Кагана Хазарского, если по пути попадется». Велерат негромко засмеялся, оценив шутку, хотя и знал по рассказам, что Хазары-то поискуснее русов в обращении с Луком. Могут даже с седла стрелять, летя вскач, и попадать не с шестидесяти шагов, а со всех ста. Но сейчас перед ним был всего лишь парнишка, ничего в жизни не видавший, кроме своих лесов да озер. Победа в борьбе воодушевила Велерада. Он снял кожух, чтобы не стеснял движений, и остался в сером кафтане с бронзовыми пуговками. Талый, хоть и привык в лесу стрелять во всей одежде, глядя на него, тоже сбросил на снег овчины кожух. стоя на месте почти неподвижно они пока не замечали холода и лишь дышали в сторону чтобы облака пара не заслоняли от глаз далекую цель волнуясь стало и снова и снова проводил рукой по волосам приглаживая чтобы не падали на глаза давай не робей шептал брат у толмак здесь то куда русом против тебя помнишь в тот раз как ты куницу снял с сорока шагов если там не все пятьдесят было и здесь нетруднее спокойно — Дыхание задержи. Да ты ведь знаешь, ты уже десять лет с луком, а они только хвалиться умеют. Помнишь, как мы оленя повстречали, кто ему под лопатку попал? А тут всего-то мешок с сеном. В это время Велерат, по видимости, даже не особо тщательно целясь, первым спустил тетиву. Попасть в мешок с сорока шагов не казалось ему трудной задачей. Стрела рассекла морозный воздух и вонзилась в самую середину бычьего глаза. руссы дружно рявкнули от радости а велирад с улыбкой покосился на талое видел ну а ты говорили его приподнятые брови талай вздохнул прицелился стрелять вторым под насмешливым и победительным взглядом велирада было непросто и он пожалел что так затянул но медлить дальше было невозможно стрела сорвалась с теетевы и ринулась вперед на миг все затаили дыхание и она вонзилась в мешок вплотную к стреле руса теперь же мерен закричали талой будто украдкой скосил глаза на велирада тот не показывая разочарование засмеялся и хлопнул соперника по плечу маза не отойти ли нам еще шагов на пять предложил свэн раз уж как видишь сорок шагов для обоих этих удальцов детская игра толмак нахмурился и хотел возразить но взглянул в сверкающий решимостью глаза брата и кивнул. Они отмерили еще пять шагов назад. Снова встали. Велерат постарался собраться. Испытания приближались к концу, и пока они с талоем шли на равных, по одной победе и одному поражению, по одному удачному выстрелу. Еще две стрелы, и будет ясно, кто из них уведет с собой или тай от этого погоста в сторону родного дома. Но даже это сейчас не казалось ему таким важным. Обидно и постыдно будет потерять такую прекрасную невесту, которая сама его избрала. Но если он проиграет, то Мирен, утратив уважение к боевым искусствам русов, разуверится в успехе похода на сарацин и... Как он тогда вернется домой? Как с таким позором покажется на глаза отцу, олову, году? Велерат слегка помотал головой, лучше вовсе не возвращаться. Свен тоже серьезный, слегка толкнул его в плечо, призывая «соберись». «Давай, теперь ты первый», — сказал он Талою, и, не дожидаясь, пока Вигнер переведет, предложил то же самое с знаком. «Посмотрим, не слишком ли большое расстояние для тебя теперь». Талой подышал на пальцы, согревая. Сам он от напряжения был как ледяной, глаза сверкали застывшими звездами из-под светлых бровей. теперь стало труднее не только из за расстояния они вышли из тени раскидистой старой ели и блеск снега бил в глаза но у велрада была та же трудность и таллай не подал вида будто ее заметил он прицелился задержал дыхание из за солнца приходилось сильно щуриться заслоняя руками глаза зрители следили за тааемем но не все даже заметили когда стрела отправилась в полет только что он целился И вдруг в середине мешка с сеном дрожит не две стрелы а три мерен первыми сообразив вскрикнули от радости свен прикусил губу трудности он тоже оценил и вот талой уже попал свен взглянул на брата который вышел на место для выстрела но говорить ничего не стал веллеррат и сам все понимал сосредоточенный не замечающий орущих зрителей он тоже подышал на пальце и наложил стрелу из всего белого света Для него сейчас существовал только мешок, будь тот набит золотом, а не сеном, и то Велерат не мог бы сильнее устремить на него все свое внимание и все силы души. Свен мельком восхитился, красиво стоит. И не подумаешь, что его лук натягивать вдвое труднее, чем охотничий лук Талая. В эти мгновения брат показался ему совсем взрослым. Это уже был не младший, а просто другой воин в роду, тот, на кого можно положиться. затаив дыхание будто сам стрелял свен слышал лишь стук своего сердца все замерли перестали кричать в тишине раздался легкий звук спущенный тетивы и самые опытные из русов знающие как звучит боевой лог ощутили как невольно подсели колени и это даже не звук это ощущение мурашек в затылке никто не видел полета стрелу заметили когда она уже достигла цели первым увидев ее оперение в середине мешка возле остальных елерат опустил руки и помотал головой от облегчения и только тогда люди закричали свэн шумно выдохнул казалось не дышал очень долго сердце колотилось стрела вошла в ствол дерева прошив мешок ты убил это дерево выразительно сказал он велираду и кое кто из стоящих ближе беспокойно засмеялся. Будь на стреле другой наконечник и будь вместо дерева человек, упал бы мертввым, даже в кольчуге. Это оценили все Ры и мерен. В руках велрадда была сила и умение убивать. Это и шло к его сильной для юношей фигуре и не вязалась с румяным юным лицом. Вот только глаза его. мельком глянув ему в глаза свэн увидел тот же сосредоточенный взгляд, который бывает во время настоящего сражения взгляд устремленный на тончайший невидимый рубеж между жизнью и смертью который нельзя пересекать стрелы не бережет осуждающе шепнул толма к талаю этот наконечник из ствола было уже не вытащить, но русы казалось на это не обратили внимания железо у них много не то что умерен они вели игру за нечто более дорогое. они равны сказал толмак и свэн понял его мысль по глазам ну парня осталась по одной может еще дальше свэн показал назад предлагая еще немного отойти толмак кивнул и показал пять пальцев еще пять шагов пока они отмеривали расстояние оба бойца дышали на руки и подогревали луки придирчиво осмотрели стрелы у того и другого грудь вздымалась от волнения и напряжения последняя стрела все решит давай опять ты первый знаком предложил велраду талой стрелять первым легче чтобы не ждать потом исхода зависящего от другого когда ты уже ничего не можешь сделать давай ты в ответ велират тоже показал ему на черту и улыбнулся будто совсем не дорожая этим преимуществом таллай задержал на нем взгляд его выочка как стрелка была не хуже возмещала даже более слабый лук Но Велерат готов был с легкостью уступить сопернику более выгодные условия, будто они ничего не значили. Он дул на пальцы, показывая, что замерз, но продолжал улыбаться. Румянец во всю щеку, темные брови куницы, блестящие глаза цвета запыленного желудя. Избранник и летай. Тот сын неба, ради которого сестра покинула дом, родители и все свое племя. Тот, кто обещает увезти Мери за южные моря, навстречу судьбе, которой они раньше не ведали. Сбудется ли это? Решат два выстрела. Даже один. Останутся ли Мирен жить, как жили уже многие века, или станут другими? «Иди ты!» — Талай кивнул на черту. «Я пока дух переведу». Он положил руку на грудь, где под кафтаном из бело-рыжей телячьей шкуры висел охотничий оберег из птичьей косточки и медвежьего зуба на бронзовом кольце. Велерат видел по его глазам, что дело не в усталости, но больше не стал спорить. не вечно же им топтаться на морозе без кожухов встал к черте поднял лук волнение куда то делось солнце будто было на его стороне спряталось за облако резкий блеск снега приугас одно мгновение и он получит или тай либо потеряет ее и все то стадо что она ведет за собой но образ или тай мелькнул в мыслях и растаял важен был только выстрел сегодняшняя мгновенная победа которая покажет что не зря он елерат зовется сыном альмунда внуком морского конунга готфрреда и числитт в своих предках самого харальда боезуба года попал бы в этот мешок с восьмидесяти шагов когда стрела сорвалась с сетевы у каждого оборвалось сердце будто оно и было целью стрела вошла между древками четырех стрел уже сидевших в середине мишени и раздвинула их своим наконечником до зрителей долетел легкий треск дерева но взамен крика Раздался лишь общий вздох. Люди не верили своим глазам. Помахав стрелкам, чтобы погодили, русы и миренны перегонки побежали смотреть. Вот это диво! Никогда такого не видел. Юту на мать! Велерат отступил от черты с таким чувством, будто где-то в небесах все они одобрительно кивнули. И тем сняли огромную тяжесть с его души. Дед Готфред, прадед Реген Фред. И так до Харальда Боезуба. ну и года оценил бы, если бы видел. Свен забрал у него лук, Вигнер накинул ему на плечи кожух. «Не расслабляйся», — негромко бросил брату Свен. «Если он тоже попадет, будем стрелять до первого промаха». А это было вполне вероятно. Соперники друг друга стоили. «Стреляй уже, что ты копаешься!» — в нетерпении выкликнул Ерай, приплясывая на снегу. Талай глубоко вдохнул, выпустил облако пара, взял стрелу свэн вдруг заметил что тот дрожит не то замерз ни то не совладал с волнением и каждая впустую утеавшее мгновение ослабляло его зубы стучали дрожь усиливалась стреляя иначе все к елсу негромко велел брату толмак еще раз вздохнув талой заучным движением вскинул лук еще одна стрела и или тай останется с ними дома всё будет как раньше он замер привычно стараясь остановить время задержать дыхание все они останутся дома все пойдет как всегда никто из них не обретет добычи и славы воля авы кастон пребудет нерушимой мать будет довольна а сестра мысли вернулись к илитай он поведет ее домой ее грустные глаза отвернутое от него лицо чем бы все ни кончилось я люблю тебя шоля внутри что то оборвалось будто он вдруг обнаружил что целт в вродеича но остановить летящую смерть уже поздно сами собой в миг выстрела кончики пальцев чуть дернули тетивву назад стрела сорвалась с тетиввы будто обрела собственную волю и больше не хотела ждать в этот самый миг еще не видя куда она ударит талой ощутил что сбил выстрел и первым из всех увидел куда попал в нижний край бычьего глаза на три пальца ниже остальных дрожащее как от стыда стрела знаменовало конец состязания вот ее увидели и другие но все еще было тихо руса и мерен вглядывались осознавая что все кончилось. и зажмурил уставшие глаза и опустил лук в ушах шумела перед глазами плыли красно зеленые пылающие пятна дрожь усиливалась он понимал что проиграл но это не вызывало в нем никаких чувств только сознание что выбор сделан а последствия его станут ясно и не здесь над рекой близ погорста под старыми елями а в других местах и много времени спустя русь Восторженно ревели люди Боргара, собравшись в тесную толпу, обнимались, а Велерат уже отмахивался от желающих хлопнуть его по плечу, все плечи отбили. Но Мирен, тоже собравшиеся в кучу поодаль, не сразу примирились с поражением. «Ты мажешь, как девчонка!» — возмущенно орал Оша и чувствуя, что он-то и потерял больше всех. «Кто так стреляет? Ты медведю в задницу с трех шагов не попадешь, и то к счастью для тебя!» тебе только по курам у себя во дворе стрелять он слил шептал шабар хватая за рукав ту то одного товарища то другого я видел он локоть не довел левое плечо не припустил он нарочно без души стрелял я тоже приметил с огорченным видом отвечал кучук он волновался вступился за товарища кудой кто бы был спокоен в таком деле куда годится стрелок если не умеет успокоиться Он ловец или девчонка, заплакал бы еще. Там было пятьдесят шагов, ты бы сам попробовал. А я и хотел, да вы мне не дали. Уж не сглазил ли его кто? Хмурился Ашалай, сын Вараша, сердито поглядывая на русов, окруживших Велерада. Иначе он не промазал бы, как пятилетний. «Сглазил? Кто?» — завопил Боргар, которому Вигнер коротко перевел, о чем у Мирена идет речь. «Кто здесь мог его сглазить?» С самым воинственным видом он устремился прямо к толмаку и ошею. «Кто видит здесь хоть одну бабку-ворожейку? Или, может, по-твоему, я похож на бабку-ворожейку? Попробуй сказать мне это в лицо, и я тебе сейчас ноги узлом завяжу». От перевода этих речей Вигнер воздержался, но и без того вид Боргара производил впечатление. Красный от мороза, возбужденный и сердитый, он выглядел дико и грозно, будто внутри этого спокойного, порой вялого человека вдруг проснулось чудовище. даже толмак попятился стало видно что олов поставил черного лиса во главе дружины вовсе не за способность поглощать пиво и мед за троих ладно ладно хевдинг тяльвар встал между ним и мерен не копятись кому же приятно быть побитым а к тому же потерять такое сокровище если кто то еще вякнет про ворожбу то узнает каким сокровищам были его собственные яйца но будет поздно но если он поддался Ошей упер руки в бока, то мы не обязаны соблюдать клятву. Уверен, Свен прищурился, и мы и вы клялись перед богами на небесном камне. Попробуй уговорить богов отдать назад их свидетельство. Объясни, что, мол, накладка вышла. Может, они и прислушаются. Но я бы на твоем месте не рисковал. Когда потом твой нож случайно ударит в твою же грудь, ты поймешь, что ошибся, но будет поздно. Талай молчал не оправдываясь и кажется даже не слушая или тай подошла и обняла его он обнял ее в ответ и на миг спрятал лицо у нее на плече. он видел что сестра довольна исходом состязания решившего ее судьбу так как она сама хотела таллай мысленно упрекал себя в глупости в слабости, но в сердце его горечь мешалось с довольством от сознания счастья которое его неудачный выстрел принес или тай. из-за тебя нам теперь придется идти на войну попрекнул его шабар когда девушка ушла в погост я пойду первым а если кто боится овладев собой талой смерил шаборо презрительным взглядом то еще есть время найти старую барсучу нору и туда забиться и подумал с облегчением теперь когда он вслух при всех пообещал пойти на войну ни мать ни отец не посмеют задержать его дома чтобы не опозорить семью Оторвавшись от родового дерева, сама, или та и своим решением, оторвала от привычной жизни и братьев, и еще множество людей. Для столь многих отныне все изменится, и, возможно, непоправимо. Однако состязание завершилось, спорить дальше было неуместно. Свинельт переговорил с Толмаком, дал ему шелик, и тот послал троих своих в Шоу-Шубол купить свинью. Добычу привезли на санях и стали готовить пир. мереен пригласили в погост где бочонки пива уже выставили на стол из своих запасов рус и сварили кашу а тем временем свинью закололи разделали и стали обжаривать мясо над очагогом и над дублями костра снаружи чтобы выходило побыстрее и леттай со скромным лицом на блестящими как звезды глазами разливала и разносила пиво хоть она и была предметом спора о ней самой мало кто думал кроме велирада и талая поэтому никто не замечал как она наклоня кувшин над глиняными деревянными берестяными чашами и кружками шепчет почти не слышно не разжимая губ как ветер выйдя из пазухи матери и нагулявшись по свету возвращается в пазуху матери так пусть у толма котой сырого сына в сердце печени все помыслы пристанут ко мне как солнце выйдя из пазухи матери и нагулявшись по свету возвращается в пазуху матери так пусть у ошшая от алыкого сына сердце печени все помыслы пристанут ко мне как луна выйдя из пазухи матери и нагулявшись по свету возвращается в пазуху матери так пусть у ашалая варошева сына сердце печени все помыслы пристанут ко мне как звезды выйдя из пазухи матери и нагулявшись по свету возвращаются в пазуху матери так пусть у шабара шумолого сына, В сердце, печень и все помыслы пристанут ко мне. Никого не забыла она ни чашей, ни сильным словом, и едва только выпили по первой, как хмурые лица Мирен разгладились, и взгляды, бросаемые на русов, из враждебных стали любопытными. Парни не бывали на тех пирах, где Боргар и Свен звали Кугажей идти на сарацин, ранее они могли лишь ловить обрывки разговоров русов со своими отцами и дедами, а теперь у них появилась возможность самим расспросить что за поход предстоит и что обещает судя по оживившимся лицам многие ощутили что не прочатой возможностью воспользоваться пробужденный состязаниями азарт дух соперничества гордость не ушли с его окончанием и требовали применения таллай показал себя хорошо и каждый измерен чувствовал себя причастным к его успеху разве они и другие сыны мерям а о чем то хуже и выиграть талой не оказалось бы племя мере обездоленно этой победой доказав русам свое превосходство в искусствах воинов не обесценили бы они его сидя у себя в лесах или им так никогда и не встречать соперников сильнее чем зайцы до да косули не видать добычи дороже чем пара шкурок а расскажи севендей что это за земли куда вы собираетесь окликнул свена а шалай да расскажи отхватили кучук и урман ты говоришь что бывал у того моря Я побывал в саркеле расскажу что там за земли, но чуть позже. Свен встал и кивком пригласил Толма ковыть те кочагу. Снача мы должны исполнить свои клятвы. Свен и толмак были старшими из своей семьи, кто здесь присутствовал и им предстояло вместо оставшихся в дали отцов жениха и невесты заключить между собой соглашение, которое затронет судьбы не только их двух родов. снова показалась и тай в руках у нее было длинное полотенце а в него завернут небольшой круглый хлеб выложив хлеб на стол она немного попятилась и взглядом показала велираду чтобы подошел к ней толмак отрезал от хлеба несколько ломтей один положил в очаг призывая в свидетели богов их матерей и помощников свен плеснул немного пива второй ломоть толмак намазал маслом из маленького берестяного туиска В почти полной тишине под десятками напряженных взглядов толмак передал этот ломтик велраду да будут свидетелями семьдесят семь богов этим хлебом благословляю я толмак сын тойсса сестру мою или тай на замужество елерат взял хлеб и вопросительно взглянул на или тай торопливо объясняя ему через виднера ход обряда она столько раз тыкала пальцем в брата в жениха и опять в себя что у него все спуталось в голове как это можно запомнить нужно иметь женскую голову или тай сделала ему знак и елерат вручил ей хлеб я велрат сына альмунда беру в жены или тай дочь той са и клянусь перед семи десяти перед семью десятью семью богами их матерями и помощниками что буду кормить и содержать ее не хуже чем было в ее родительском доме да будут мне свидетелями один тор фрейер и фрея. взяв хлеб или тай откусила от ломтика и сказала я или тай той сырова дочь перед семью десятью семью богами их матерями и помощниками подтверждаю что по доброй воле становлюсь женой ялке велера да алм альмундова сына шепотом подсказал велрат да благословит нас бог предопределитель из семи стран чужбин судьбу приводящей тай вернула хлеб толмаку он тоже откусил вернул ей она опять передала велираду и он уж наконец доел все до конца вздохнул с облегчением и в самом деле почувствовал что теперь нерушимо связан с илили тай отныне обще у них будет и пища и сама жизнь пока толмак пил пиво со свеном или тай развернула белое полотенце и повязала его через плечо велираду Это был ее свадебный дар, сотканная руками невесты полотенце связывалало молодых и служила заклинанием долгой светлой жизни. Пани меререн в последний раз вздохнули про себя. Не один год каждый из них мечтал получить это полотенце и рубашку с сшитую руками и тай И теперь им всем пришлось увидеть как все это вручается другому счастливцу. Ее братья подивились про себя. Неужели Илли Тай унесла вещи в заплечном коробе, когда в последнее утро покидала родительский дом, и Кастон ничего не заметила? Тайвилу вдруг кровь бросилась в лицо. Вспомнил, как дней за пять до ее бегства, когда он собрался на вогтяное болото, сестра дала ему перевязанный веревочкой полотняный сверток и попросила отнести в Елманову избу. Сказала, что это сменная сорочка для нее самой, если вдруг в лесу вымокнет. И он отнес, не заподозрив худого, да из чего бы. А ей потом осталось только переложить приготовленные для русского жениха обрядовые дары в седельные сумки русской лошади, что увозило ее на запад. Остаток вечера прошел мирно и весело. Русы и Мирен ели кашу и свинину, пили пиво, пока два бочонка не опустили. Никто не удивился, когда Вигнер встал и попросил выслушать его. Предстоящую речь Свен заранее мог произнести за него сам. вигнер сын даго из силверволла обращался к велраду с просьбой взять его в дружину и считать отныне своим человеком свэн давно знал что к этому дело идет а тем более теперь когда его более родовитый приятель так отличился расставаться с ним и терять свою долю удачи вигнер никак не хотел я был бы рад если бы ты остался со мной навсегда смеясь ответил елерат еще более румяный от пива и упоения торжеством если только твой отец мы пошлем ему выкуп крикнул боргар как за невесту мне семнадцать ответил вигнер в такие годы человек имеет право испытать свою удачу не оглядываясь на старших родичей давай возьмем его велька он парень надежный посоветовал свен тоже немного пьяный с красными пятнами на скулах раз у тебя уже почти есть жена пора и своей дружины обзаводиться думаю и арнора мы скоро увидим в холмгарде добавил ти альвар он явится и вызовет вальдрода на поединок крикнул гунни и все захохотали нет он поймет что если уж его младший брат отправляется в далекий поход то ему стыдно сидеть дома ну а за морем он уже найдет чем утешится возразил свэн и отороки снова засмеялись и мы найдем кричали парни мерен и мы недавняя враждебность была забыта В шел шо шобол уже не пошли, а улеглись спать в погосте, найдя местечки на палатях и даже на полу. Наутро проснувшись и придя в себя к полудню, два отряда разошлись в противоположные стороны. Русы двинулись по Миренской реке к Мологе на запад, а Мирен на восток, к озерам. десять раз стала и оглядывался чтобы еще раз увидеть как или таймашет ему от погоста белым платком и твердил себе что весной непременно увидит ее когда приведет в холльмгард дружину меренских парней и весь свет убедится что они воины ничуть не хуже русов племя из которого она вышла не осрамится перед тем племенем в которое она вошла на седьмой день к вечеру толмак привел свою дружину обратно в варке вариш То, что они не доставили домой илитай, а привезли двенадцать серебряных шелегов как выкуп за неё, не удивило аву Кастон. она ведь знала, что дочери ей больше не видать, поэтому и приняла новость спокойно. Но у условияие, пойти с ее будущими русскими родичами в поход на сарацн, а того больше, радостное оживление говоривших об этом парней поразили ее. Многие отцы семейств набились в дом Тойсера, чтобы выслушать в подробностях рассказ о погоне и состязании. И еще до того, как Толмак и прочие завершили рассказ, Ави Кастон сделалась ясно, сколь не мудра она и не сильна в ворожбе с помощью топора железного зуба, а другая ворожея с крепкими молодыми зубами, выращенная ею самой, переворожила ее в этом деле. В конце зимы, когда день почти сравнялся с ночью, госпожа Сванхейт родила здоровую девочку. Если Олаф и был разочарован, не получив столь нужного ему наследника, то никак это не показал. Однако утвердился в своих намерениях поскорей заполучить внука. Ульхильд миновала тринадцатая зима, она еще вытянулась и теперь, трех локтей ростом, выглядела как настоящая юная королева. Д прибавлялся на солнечных местах подтаивал снег и наступающее лето обещало всем большие перемены если ульфильд привыкнув к мысли о скором замужестве с нетерпением ждала свадьбы то грим также ждал начала похода после того как вскроются реки северное войско должно будет отправиться в путь на юг вверх по лова к волокам ведущим на днепром вся северная русь ждала, когда же настанет ее черед обрести в заморском походе добычу и славу. так обстояли дела в холмгарде, когда гонец с востока присланный боргоом с последних переходов возвестил о скором возвращении сборщиков дани измеря маа имея самый длинный путь объезда они возвращались последними веттур лиди давно уже вернулся слуги, а после него возвратился от чуди бергфин. два дня прошли в нетерпеливом ожидании но вот наконец под вечер на дороге со стороны мсты показался обоз когда он весь втянулся в ворота холльмгарда на внутренней площади перед хозяйским домом стало очень тесно сани люди лошади то передвигались то замирали в ожидании когда будут разобраны по местам вышел навстречу олов за ним сванхейт в куньей шубке госпожа лишь несколько дней назад начала вновь заниматься делами по хозяйству оправившись после родов между санями свэн увидел несколько родных лиц альмуд подошел обнять его родонега велрада а у нас будет свадьба раздался у сва над духом смутно знакомый звонкий голосок верннувшись он увидел рядом вяиславу и в первый миг широко раскрыл глаза от удивления эта девочка оказалась старше и ярче той что осталось в его воспоминаниях. За зиму она немного подросла лицо ее было румяно от волнения глаза сияли с возбужденным и обрадованным видом она едва стояла на месте ей хотелось прыгать, но она хорошо знала, что подобное не пристала родовитой жене знатного человека А вы откуда знаете свэн наклонился обнять ее ждала. и я тебе подарки привез вито отвела глаза смущенная не вопросом а объятиями прикосновением к лицу его прохладной бороды она и радовалась что ее муж вернулся живым и невредимым и по прежнему робела перед ним пахнущий холодным мехом этот великан был ей почти незнаком свэн вгляделся в ее лицо после долгой разлуки она казалась какой то другой повзрослешей лицо ее прояснилось и стало более уверенным из глаз ушла робость в ней уже проглядывала та юная дева которой эта девочка вскоре станет он бросил вопросительный взгляд на мать но роданяго ждавшая своей очереди его обнять слегка качнула головой еще нет его юная супруга еще не стала взрослой девой миновала лишь одиннадтая ее зима она была еще так мало что затылком не доставала ему до плеча и по старому мысль о том что это его жена вызывала у свэна усмешку вы откуда знаете про свадьбу спросил он у матери нуужто гонец разболтал ему было велено об этом молчать сыновья альмунда хотели поведать домашним свою главную новость сами откуда удивилась родонега обнимая его вас только ждем ну а как же без нас Свен развернул мать к Вельраду, который стоял возле саней, откуда уже выбралась или тай, и ждал своей очереди всех удивить. Роонега только сейчас разглядела среди суеты незнакомую девушку, ростом Свелько. В меренском коротком платье, в рысем кохе со звенящими подвесками на поясе и на конце косы, она своей непохожестью на женщин Хольмгарда бросалась в глаза, однако стояла возле Вельрада, с таким видом будто здесь и есть ее законное место. но удивившись истинный родонега пока не заподозрила у свена жена уже имелась а велька в ее глазах был слишком до этого молод и ждала какого то другого объяснения появлению в холнгарде этой весьма взрослой лесной девы в тальбу что ли взяли поссорившись с кем то из тамошних старейшин св меня без меня сосватл но уж на своей свадьбе хотелось бы побывать засмеялся велират гляди матушка какую он мне невесту добыл во всей мере маа лучше не сыскать, а он умыкнул ее как серый волк и на спине принес про грядущую свадьбу грима и ульфильд родители забыли так и не успев о ней сказать. Но не дошел Свен и до середины своей повести, как сквозь толпу любопытных к нему пробилась Нежка, служанка Сванхит. Госпожа Ди хочет знать, что случилось, и кто кому добыл невесту. Пришлось обоим братьям вместе с Илитой идти вместо родительского двора в гридницу Олова и там рассказывать все сначала, для тех, кто оставался дома. За время долгих переходов обратного пути у Свенельда было время обдумать, как он будет преподносить эту сагу И теперь она могла бы составить гордость любого казителя на лицах слушателей, не исключая самого олова читалось изумление. они рассматривали Илита, и летая сидящую между братьями со скромно опущенными глазами и ее необычное миловидное лицо петрыы рыси кажух бронзовые подвески на груди на поясе на обуви служили подтверждением что все это правда. все слышали саги о том как удалец добывает дочь великана вопреки воли ее родичей и вот то же самое случилось у всех на глазах если бы я не услышал это своими ушами начал олов когда свэн закончил если бы я не знал тебя за человека не склонного к выдумкам и не было бы у меня сотни свидетелей весело подхватил сам свен у свенельда особый дар добывать чудесных невест воскликнула сванхит этой удивительной повестью приведенная в необычайное для нее волнение сначала он привез жену для себя а потом и для брата это был ничуть не хуже осталось ему позаботиться о другом своем брате и удачливее них не будет никого во всем свете насмешливо добавила ольфхильд многие при этом взглянули на годрода он один пожалуй по мере этого рассказа все сильнее мрачнел первая удача свэнена чувствительно задела его на досаду свою он мог прятать за насмешками над юными годами витиславы из за чего женить бы свэна пока осуществилась лишь на словах но илитай зрелая красивая девушка отважная и по своемуу мудрая высокого рода принесшая в преданное целое войско для похода повода для насмешек не давала скажи он хоть слово против нее и все поймут что виной тому горькая зависть да и велират хоть и юный и с детства давно вышел и юность лишь прибавляла ему чести в такой же нитьбе ты видишь конунг что сын альмунда человек с которым можно надеяться на удачу прохрипел боргар уже успев выпить пиво поднесенного ему самой с ванхит С красным лицом он сидел со своей пышной шапкой на коленях, с горделивым видом, его часть заслуг в успехе тоже была. «Пожалуй, когда вернемся от Сарацин, я сам его отправлю с ватом». Все засмеялись, на Годрода больше никто не смотрел. «Выходит, отец, двор-то надо для младшего ставить», — сказала мужу Родонега. У уверененный вид Илита, и леттай, несмотря на смущение среди чужих людей, говорил, что она вполне способна сама хозяйничать, не то что малышка вито. ей нужно будет лишь немного времени, чтобы обжиться в Хольгарде. Со слезами на глазах родонега переводила взгляд между двумя своими невестками. О обе были всем на зависть, но невольно приходила на ум, что владычицы судьбы подшутили над братьями, именно так распределив между ними невест. или тай была ровесницей свенельду и могла бы уже сейчас стать для него настоящей женой в которой он нуждался в то время как велрада и вито разделяла всего пять лет и он без ущерба мог бы подождать ее еще года два три но родонега хорошо знала любимую ее мужем северную пословицу куда судьба хочет туда все и катится оставалось утешаться мыслью что лет через пять а тем более через десять разница в возрасте между супругами в обеих этих парах уже не будет бросаться в глаза свен взглянул на вито стоявшую возле родонеги как послушная и преданная дочь первое впечатление от встречи прошло теперь он снова видел в ней девочку которой до обязанстей супруги еще расти и расти невольно ему вспомнилось о арнед если бы не вито сейчас скорее всего родонеги пришлось бы удивиться еще сильнее принимая сразу двух незнакомых невесток но время пройдет быстро напомнил себе свен свою летнюю удачу он по прежнему оценивал очень высоко года через три вито подрастет и не оставит ему поводов оглядываться на чужих дев свенн окликнул его велират с свиельд повернулся к нему рядом с велрадом стоял вигнер необходимый или тай как толмач или ты спрашивает где твоя жена улыбаясь во весь рот сказал ему велрат она хочет поднести подарки всем женщинам нашей семьи но пока видит только нашу мать и младшую сестру кого нахмурился свен но прикусил язык понял посмотрев на вито он встретил ее взгляд и улыбнулся вито улыбнулась в ответ за время отсутствия сыновей привыкнув быть любимой дочкой альмундой и родонеги она уже не дичилась как прежде к свэн как отличившийся в зимнем походе восхваляемое самим конунгом и уважаемой всеми внушал ей восхищение у более зрелой девы это восхищение было бы первым шагом к любви и страсти Вито, по уму еще ребенок, не понимала до конца, что значит для женщины муж, но ее связь с этим рослым, уверенным мужчиной с властными повадками наполняла ее гордостью перед всеми этими людьми, даже перед Оловым. Даже будущий муж Ульхильд, который предстояло стать княгиней в далеком Киеве, пока выглядел перед Свеном бледно, его слава еще не созрела на нивах будущего. «Подойди сюда». свэн кивнул витой и она подошла плавно и величава не побежала как простая девчонка и понимать язык руссов она после зимы стала лучше это моя жена положив ей руку на плечо свэн повернул ее к элитай витислава дороговитого дочь надеюсь вы подружитесь когда вигнер сам смеясь от изумления перевел его слова глаза и леттай распахнулись по обычаем мере такой девчонке полагалось бы возиться с младшими братьями и сестрами помогать матери и не помышлять о замужестве еще лет восемь и это ее невестка которую ей положено почитать как старшую сестру свэн усмехнулся и у нас найдется чем удивить дочь неба только этим вечером добравшись наконец до родной бани свен снял бережный поясок который проносил всю зиму тот к тому времени так затерся что развязывать заговоренные узлы свен даже не пытался а просто перерезал выцветший до грязно розового цвета шерстяной летежок и вместе с узлами бросил в печь вздохнул с облегчением потирая кожу на животе и боках и даже не думая сколько чужой выраж бы сгорает сейчас в банные печи Вместе с этим поиском.